Глава третья. Два накачанных энергии праха, которые крутились у меня на пальцах, угодили в духа. Первый в район высокого лба, а второй под правую скулу. Однако эти чары не были универсальными. плетении требовалось вносить определенные изменения в зависимости от материала, который подвергался уничтожению. Конкретно эту пару конструктов я готовил для разрушения стен, а потому не знал, какой эффект они возымеют на Азархана. К счастью, кожа существа оказалась по составу близкой каменной кладки. С некоторым трудом, но заклинания расщепили небольшие участки на физиономии Повелителя Пустошей, каждый размером с половину ладони примерно. Лицо Азархана потеряло гротескные черты, делавшие его похожим на человеческое. Но, к сожалению, духа это не остановило. Буквально через долю секунды мне пришлось сотворить купол, закрываясь сразу от трех могучих кулаков, летящих в меня». Защитные чары хоть и выдержали атаку, но моментально треснули, после чего развеялись. Тем не менее, я успел спрятаться за новой лавийской сферой, по которой тотчас же пришелся очередной удар духа. Мое плетение жалобно зазвенело, словно хрустальный бокал, по которому стукнули тыльной стороной столового ножа, и я осознал, что недолго моему заклинанию жить. «Черт, этот пыльный голем слишком быстро ломает колдовские щиты! Если так пойдет дальше, то я только и буду что без конца их создавать!» «На контратаку времени уже не останется». Подтверждая мои опасения, новый купол точно так же раскололся при следующем попадании кувалдоподобной пятерни. Я отступил, выставив еще одну полусферу, и тут опомнились безликие. Ослепительно белые молния, фирменные атакующие чары Лиаса, влетели в грудь Азархану, но, видимо, вреда не причинили. Следом за Зорницей первородный дух угодил в огненный смерч. А потом в центр этого пламенного буйства вонзились два ледяных копья, мгновением позже взорвавшиеся паровыми бомбами. Наступило секундное затишье, которое дало нам время перегруппироваться. Я отошел назад к милитариям. Рядом со мной, как обладатель наибольшего атакующего потенциала, встал Лиас, а четверо магистров за нашими спинами приготовили защитное плетение. Вскоре раскаленный торнадо улегся, и перед нами предстал слегка пропеченный Азархан, свернувшийся в клубок, будто броненосец. Поверхность его землянистой кожи, потемнев как глина после обжига, испускала белесый дымок, но оболочка духа оставалась неподвижной. «Он все?» — напряженно спросил один из милитариев позади меня. «Похоже на то», — тихо изрек Эксвердар. А вот я отрицательно помотал головой. «Как-то не верится мне, что мы так легко успокоили воплощение пустошей». «Ничтожество! Как вы посмели!» Оглушительный вопль, дробясь и отражаясь от стен, заставил задребежать барабанные перепонки. Магистры, да и я в том числе, испуганно отпрянули, а двухметровая фигура Азархана резко распрямилась. Его обожженная до состояния камня кожа треснула и разлетелась тысячами осколков во все стороны. Кто-то из моих спутников на удачу успел накрыть нас защитной сферой, и в нее одномоментно хлестнула пара сотен черепков, разбившихся от столкновения в пыль. «Все вы сгниете! Уничтожу!» «Не прощу! Смерть, смерть вам, куски мяса!» Азархан принялся натурально бесноваться, круша все, до чего дотягивались его пудовые кулачищи. Одним ударом он свалил старую колонну, другим развалил на куски мраморный алтарь, а потом стал швырять нас огромные каменные глыбы. Атаки сущности имели такую мощь, что играючи раскалывали колдовские щиты. Благо, нам хватало рук, чтобы успевать выставлять новые. Да вот только долго ли выстоит кровля заброшенного храма при таких активных и безрассудных действиях? Она уже опасно дрожит и осыпается. Еще чуть-чуть и рухнет на наши головы. Ляс нет! Нас самих похоронит взрывом!» — предупреждающе выкрикнул я, когда увидел, как изгнанник формирует сразу на трех перстнях сложное атакующее плетение. «Давай еще раз заревом!» Магистр коротко кивнул в знак того, что услышал, и стряхнул недостроенный конструкт. Он довольно быстро сотворил два огненных вихря, а затем, воспользовавшись краткосрочной паузой между атаками обезумевшего Азархана, бросил чары в разбушевавшегося повелителя пустошей. На сей раз пламенные смерчи взметнулись до самого прохудившегося потолка. Весь зал храма захватили оранжевые языки, и даже за преградой магического щита стало невыносимо жарко. Горячий воздух раскаленный оплеухой ударил по коже и ворвался в легкие со вдохом, и я на всякий случай накрыл мой отряд еще одной полусферой. Заря Валиаса кружилась значительно дольше, нежели первая. Энергия заклинания пошла на уголь лишь спустя минуты-полторы, а окончательно иссякла примерно через три. И вновь мы увидели Азархана, скрученного в клубок, только уже закопченного до черноты. И опять он с разъяренным воплем распрямился, выстреливая в пространство тысячи осколков своей внешней брони. — Так дело не пойдет! — прорал я с трудом, перекрывая рев ополоумевшего духа. — Надо что-то придумать! — «Ты прав, Ризант, но что?» – выкрикнул сзади Нест, утирая рукавом испарину с олба. «Да как бы знать!» – пробормотал я себе под нос. Разумеется, сказал я это негромко, чтобы не подрывать боевой дух товарищей, а сам сотворил заклинание огненного смерча, но не вливал в него столько силы, как Эксвердар. Не хватало еще самим поджариться тут. Когда пламя в очередной раз заключило в свои жаркие объятия Азархана, он вновь затих, спрятавшись от выжигающих ласк. И это дало нам немного времени подумать и перегруппироваться. «Значит так, расходимся полукругом», — принял решение я. «Лиас, дуй на ту сторону зала. Нест, ты с оставшимися экселенсами, стой здесь, а я пойду вон туда». Магистры быстро распределились по залу, как я и указал. Однако проклятый дух, кажется, тоже не бездействовал, потому что в помещении вдруг поднялся неслабый ветер, хлещущий пылью и мелким ссором по лицам. «Формируйте снаряды на всех гранях, но кто-нибудь один оставьте место для щита». Прокричал я, силясь перекрыть завывание локальной бури. Рис! Это опасно!» Донесся до меня голос Нор Эльдихсона. «Крыша может обрушиться!» «Отставить болтовню! Делать, как я сказал!» Срывая связки, заорал я. «Когда Азархан встанет, бейте всем, что есть в арсенале! Готовьсь!» Истово, надеясь, что мои инструкции были услышаны, я сформировал девять плетений снаряда заготовил две защитные полусферы и заклинания пелены. Последнее – это чары, которые широко использовались милитариями для тушения магического и обычного пламени. Что-то похожее я видел в исполнении оловийцев во время битвы с Ариенского полка с молдегарами. Да, я собрался сам потушить агрессивного духа и не ждать, пока выдохнется зарево, а то нас всех тут погребет в обломках и пыли. Пелена полупрозрачной дымкой возникла над пламенем торнадо. Огонь втянул в себя этот невесомый туман и моментально распался на искристые лоскуты. Показалась туша Азархана, который, как и до этого, начал разгибаться, чтобы окатить нас каменной шрапнелью. Но прежде чем он успел это сделать, я скомандовал. "Дей!" С трех сторон зала с завидной синхронностью понеслись атакующие плетения. Мои товарищи выстрелили пятью заклинаниями, а я сразу девятью. Фактически, я по огневой мощи превзошел магистров почти в два раза но похвастаюсь этим обстоятельством как-нибудь потом, если доживу. Сейчас от меня требовалась предельная точность действий и тщательнейший расчет. Ну или сказочные везения. Признаюсь, я больше надеялся на последнее. Поэтому, когда снаряды уже впились в големоподобную фигуру духа пустошей, но еще не разорвались, я моментально сотворил защитный купол. Только не над собой, а над воплощением сил природы. У меня на это было не больше четверти секунды, но я, обдурий нас всех в Аэрис, успел... Взрывная волна уже взбухла под сферой, и я запоздало сообразил, что слитая мощность полутора десятков снарядов легко разметает мое плетение, и за долю мгновения, как это произошло, накинул поверх еще один хит. Я влил в него столько энергии, что проекция заклинания опасно засияла краснотой. От этого магический барьер получился каким-то мутным и совершенно непрозрачным, но зато достаточно большим и крепким. Необычно сильная вибрация через пол так больно легнула по пяткам что у всех нас подогнулись ноги. Второй купол мигнул и растворился, но нужную функцию он выполнил отлично, задержал ударную волну, не позволив ей распространиться дальше своих границ. И когда полусфера исчезла, то под ней осталось густое-густое облако из клубов пыли, которое держало форму исчезнувшего кладовского щита. Но призванный духом ветер быстро его закрутил и разнес по всему залу. Мы с магистрами оперативно приступили к творению нового атакующего залпа, но остановились, поскольку на том месте, где стоял Азархан, уже никого не было. Осталась только глубокая воронка в полу, от которой разошлись широкие трещины. Взрыв наших плетений попросту перетер несговорчивого духа в мелкую крошку. «Ну, а теперь-то все!» — настороженно подал голос с другой стороны помещения Ильяс. Я прислушался к ветру, который стал значительно слабее, а потом и вовсе затих. Но расслабляться не спешил. Двигаем отсюда! распорядился я. Наша пятерка бегом кинулась к походному снаряжению, сложенному у стены. Там мы похватали свои пожитки и рванули из этой обители. На наше счастье, проем со сгнившими створками вернулся на свое законное место, и ничто не помешало нам выскочить под закатные лучи небесного светила. Фух, создатель многоокий! сдавленно прохрипел Нест. Рязант, что это за бестие было? «Первородный дух пустоши. Он же представился!» — хмыкнул я, тщетно пытаясь отряхнуть плащ. «Боги и их апостолы! Это же все сказки для малышей!» Эмоционально влез диалог Лиас, а оставшиеся соратники поддержали его согласным гудением. «Ха -ха, ну, значит, нас только что чуть не прикончила детская сказка!» Жизнерадостно хохотнул я. Экселенс, с тебя вообще что ли ничего не способно удивить?» «Неужели ты когда-то насолил самому Драгору, и он заморозил твои эмоции?» Возмутился Экс-Вердар. «Не поминай смерти не к месту, Лиас», строго отчитал его Нор Эльдихсон, а потом возрился на меня. «Так мы сразили это создание, Риз? Или оно все еще может вернуться?» «Мы всего лишь уничтожили физическое воплощение Азархана», «сознанием дела», — поведал я. «Поскольку он дух, то его невозможно убить. Он живет, покуда существует то, что его породило». «В данном случае обессалия». «То есть он не оставит нас в покое?» нахмурился изгнанник. «Скорее всего». Равнодушно пожал я плечами. «И откуда ты столько знаешь об этих порождениях? Уже встречался с ними?» Подозрительно сощурился Лиас. книжки умные читал». Фыркнул я, давая понять, что не хочу продолжать тему. «Покончим с праздными беседами, экселленсы. Скоро закат, и нам снова предстоит всю ночь провести на ногах». Не мешало бы до того срока подыскать новую бе. Внезапно налетевший ураганный порыв вбил продолжение реплики обратно мне в глотку, да еще и с целой горстью песка. Я аж закашлялся от неожиданности. Всего мгновение назад безоблачную высь сейчас затянуло непроглядным облаком пыли. Ветер принялся трепать нашу пятерку с неистовством сторожевого пса, поймавшего пастью жирного кота. А потом над головами прогремел зауныванный трубный глаз, исходящий с небес. «Пустоши станут вашей могилой ничтожества!» Буря усилилась до такой степени, что невозможно было открыть глаз. Мелкий Сор больно жалил кожу, оставляя воспаленные красные царапинки. «Ручаюсь, не пройдет и минуты, как обезумевшая стихия начнет медленно стесывать мясо с наших костей, а к следующему утру от нас останутся только отполированные до блеска скелеты». Спешно сформировав защитный купол, я накрыл им сразу весь наш отряд. Тончайшая полусфера отгородила нас от буйства стихии, даря возможность не только прожить подольше, но и посоветоваться. Фух, ну и дела. Вот же Азархан, подлюка зловредная. Сам напал и сам же обиделся. В очередной раз убеждаюсь, что первородные духи не умеют думать наперед, руководствуясь какими-то собственными сиюминутными веяниями». Странные создания, в общем. «Итак, экселенсы, вынужден повторить. Мы в дерьме», — лаконично изрек я, когда проморгался от набившейся под веки пыли. «Как видите, я оказался прав. Наш противник все еще жив и жаждет мести». «Весьма точно подмечено, господин Норадамастра», — саркастично отозвался Лиас. «Но, смею надеяться, вы держите в запасе хоть какой-нибудь план действий». «Такого никто предвидеть не мог» так что многого от меня не ждите, честно признался я. Пока предлагаю спрятаться в каком-нибудь ущелье, где нас не достанет ветер. С поднятыми щитами мы не простоим вечно. Милитарии поддержали меня, поэтому мы, сориентировавшись по месту расположения заброшенного храма, пошли по выбранному направлению. Где-то там, примерно в полутысячи шагов, должны проходить глубокие трещины в изъеденной эрозии почве. Я, как самый магически выносливый из отряда, Самовольно взял на себя обязанность по поддержанию купола и толкал его вслед за нами. Энергии плетения потребляло немного, но само действо требовало от меня высокой умственной концентрации. Я словно бы играл гамму, строго соблюдая размер тактов и длительность нот. И будь передо мной сейчас рояль, то мне не составило бы труда исполнить подобный номер хоть с закрытыми глазами. Но плетение чар — это немного другое, так что я даже разговоров старался пока избегать. Когда по моему субъективному представлению прошло минут пять, я хотел озадачить спутников вопросом, а где, собственно, искомый враг? Но потом все же решил, будто мне под тяжестью ментального напряжения показалось, что минуло так много времени. Я пока предпочел воздержаться от болтовни, чтобы не сбить сосредоточение. Однако тут вдруг мои опасения озвучил Лиас. — Мы уже давно должны были добраться до ущелий. Ну и где же они? — произнес он, безуспешно всматриваясь в сплошную пыльную стену клубящуюся по ту сторону колдовского барьера. «Может, мы промахнулись и прошли мимо?» – предположил боевой товарищ Эксвердара. «Черное небо обессалии. Как? Тут же идти всего ничего». «Когда в дело вступают духи, то запутаться можно даже в собственных штанах», – но беззначительно поведал я. «Вот ничуть не полегчало от ваших слов, Экселленс», – раздраженно дернул плечом бывший аристократ. «Ладно, Лиас, не пыли. Перехвати пока у меня щит». — попросил я. — Лучше свой сотворю, — буркнул милитарий и приступил к плетению волжбы. Я получил возможность перевести дыхание и размять немного затекшие пальцы. Что-то они у меня слегка задеревенели. Ну да ладно, не смертельно. Сейчас лучше прикинуть, что делать дальше. Ужель Азархан решит нас водить кругами по своим пустошам? Ну да, похоже на то. Думаю, это вполне в его власти. — Но чем нам сломить злую волю мстительного духа? Может, этим?» Я воспроизвел плетение компаса, и над моей ладонью появилась сверкающая вытянутая стрелка. «Не хочу прослыть паникером, Риз, но боюсь, что проклятый властелин пустынь каким-то образом обманул твои чары». Напряженно потер лоб Нест, пристально наблюдавший за мной. «Они показывают не туда, потому что висантцы Бессаликой находятся совсем в другой стороне». И вот тут я был склонен согласиться с Нор Эльдиксоном. Я тоже держал в голове абсолютно иное направление. И если вывод моего соратника верен, то нам всем крышка. Глухая и неподъемная, как у каменного саркофага. «А как хорошо все начиналось!»